«Ну, хоть мы не знаем, где сейчас динамит, он в сохранности, стендинг. Единственный человек, который знает, где он, не может никому ничего сказать. Люди готовы совершить побег. Мы можем захватить их на месте. Мне нужно только назначить время». «Если сегодня в два часа вы не захватите сорок человек, которых я перечислял, бодрствующими и совершенно одетыми, вы можете посадить меня в одиночку до конца моего срока!» «От стендинга и от остальных сорока заговорщиков, крепко запертых в карцере, мы всегда сможем узнать, Где находится динамит? Я найду его, даже если понадобится разобрать тюрьму по кирпичику! Это было шесть лет назад За эти годы они так и не нашли взрывчатку Хотя тысячу раз переворачивали тюрьму вверх дном своими поисками Тем не менее, до последнего дня своей службы Уорден Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джемми, который до сих пор является начальником тюрьмы, все еще верит, что взрывчатка где-то в тюрьме. Еще вчера он явился ко мне Фолсом из Сент-Квентина. Стендинг, мы даем вам последний шанс открыть, куда вы спрятали динамит. ха Да, я знаю он не успокоится, пока меня не повесят. А тогда шесть лет назад, Я весь день пролежал в карцере, ломая себе голову над причиной нового наказания единственный вывод, к которому я пришел предполагал, что какой-то гад с целью подлизаться к начальству наговорил что я будто бы нарушаю правила. В это время тюрьма готовилась к к бурной ночи. Эй, Билл, я достал снотворное. В два часа ночи, когда стража заснет от моего снадобья, я открою ваши камеры и раздам револьверы. Передай это остальным. Будьте готовы к побегу в два часа ночи. Это наш шанс. Я приказал всей тюремной страже, за исключением дневной смены, тоже быть наготове. Как только пробило два, вся стража устремилась к камерам, занятым мнимыми заговорщиками. Все камеры были открыты одновременно, и все без исключения были застигнуты полностью одетыми и притаившимися у дверей в полном соответствии со сведениями полученными от нашего информатора. Да-да, конечно. Это вполне подтвердило лживую сказку, которую наплел капитану Джемми вдохновенный поэт-доносчик. Вот так 40 пожизненных заключенных действительно было захвачено на месте полностью готовыми к побегу. Всех их тотчас же поместили в карцер.